То спускаясь в изложенные, то поднимаясь вверх, мы подвигались вперед молча. В воздухе была тишина невыразимая ни звука, ни шелеста. На небе недвижимо стояли тонкие облака. Сквозь них чуть-чуть мерцал какой-то чахлый отблеск света. Полный месяц, просекая туманную оболочку, расплылся по небу широким белым пятном. Спутник мой сидел в седле, словно деревянный. Только по воротнику фризового балахона... Торчавшему высокой рамкой на затылке было заметно движение его головы, фризовой, из толстой ворсистой байки. Оставив пруд за собой, мы отъехали еще версты две полем и, приняв круто налево, остановились у самой окраины. Не меньше, я думаю, часу торчали мы тут, как две статуи. Не зная расположения Феопена Ивановича, я решился молчать и терпеливо ждать от него речи. Раза два луна показывалась на чистоту в полном блеске и минут на пять ярко освещала окрестность. У ног наших в страшной глубине тянулась широкая низина. По ней, разбившись на множество рукавов, лениво сочилась река, образовавшая дальше Чурюковское озеро. Между этими рыскавшими туда и сюда водными нитями в неправильных формах слались камышовые плавуны, ржавцы, приболотни, затканные сплошным чепыжником — Направо чернела лесная куща. Ржавцы болота с застойной ржавой водой перелои овраги, плавуны, заросшие камышом болота. — Вот вам и скучновато тут, — начал вполголоса Феопен. — Напротив, я рад. Но только ничего не слышно. Проговорил я обрадованный случаю выйти на миг из апатии. — Сытые по стрелах возьми. Либо чего доброго в рыску. — А гнездо тут. — Где? — спросил я стремительно. — Вон тут, вот, как кнутом хлестнуть к той стороне, вот за широким камышом на плавуне в чепыжнике. — Как же ты узнал, где гнездо? — Как не узнать? Нахаживали не в таких крепях. — Это что, только летом? — Мокренько. — А зимой хоть в бабки играй, велику простора мало. Снова молчание. — Наконец... Далеко, на другой стороне болота, в поле, где-то к Чурюкову, взвыли два голоса. «Это какие?» — спросил я шепотом. «А, так, шатуны. От гнезда переярки. Вот побродят округ села, гуська где сцапают, либо к падали пробираются». Вскоре от того места, где было гнездо, послышалась мерная стопа по болоту, и три волка вышли в сажениях в тридцати от нас, поднялись на бугор и сели. Один из них взвыл толстым голосом, подошел к березе, поднял заднюю ногу и поскреб лапами землю, и все трое пошли полем. Вот эти за делом идут, — проговорил им вслед Феопен. Какие же то Старик с переярками на добычу вышли. А вот и она осаживает молодых, чтобы не шляли зря, — прибавил мой опытный истолкователь, вслушиваясь в шлепотню и грызню в болоте, и вслед затем завыл сам резко. Около десятка различных голосов отозвались разом в болоте, и тут же пошло новое плескание и перегрызка. Отслушавши и сочтя голоса, мы тронулись с места, спустились с крути и, проехав версты полторы луговиную по краю леса и болота, очутились у какой-то пустой мазанки. — А о которой-то теперь час? — спросил Феопен таким тоном, по которому можно было заключить, что вопроситель находится в добром расположении духа. Для того, чтобы различить стрелки, надо было зажечь спичку. И я, кстати, закурил сигару. Ого, мы долгонько простояли там. Уже первую четверть. С этих слов зашла у нас длинная и плодовитая беседа. Но, увы, все мои дипломатические тонкости, все подходы разлетались в прах и лопались, как мыльные пузыри, о каменную стену. Именно на том месте, где, как казалось, нужно было мне сделать только один шаг — чтобы переступить из области догадки в область чистого сознания. Одно, что только мог я на этот раз уловить внутри этого замкнутого человека, это вечное недовольство настоящим, неудовлетворенная жажда к совершенствованию, постоянное стремление достигнуть крайнего предела, именно доведя стаю до такой удивительной стойки, на какую может быть способна только одна легавая собака. Я уверен, что он был бы не прочь доучить да и гончую, и да искусства носить и подавать поноску, если бы это не было уже безумием с его стороны и не служило к тому явным препятствием грубая и дикая натура гончей собаки».